Часть третья. Новая модель ожирения. Глава шестая. Новая надежда. Калорийная теория ожирения оказалась так же бесполезна, как наполовину построенный мост через пропасть. Проводилось множество экспериментов, которые доказывали непригодность метода ограничения калорий для эффективного продолжительного похудения. Либо стратегия «поставка». Ешь меньше, двигайся больше была безрезультатной, либо сами худеющие не стремились ей следовать. Эксперты в области похудения и здорового питания не могли просто так отбросить калорийную модель похудения, поэтому у них был только один выход начать винить пациентов. Доктора и диетологи принялись ругать, высмеивать, унижать и порицать. Они так отчаянно держались за идею ограничения калорий, потому что таким способом могли переложить груз ответственности со своих плеч. Проблема ожирения сохранялась не из-за их неправильного восприятия и лечения, а из-за нашего слабоволия и лени. Но правду нельзя скрывать вечно. Модель похудения на основе ограничения калорий попросту не работала. Она была неверной. Переизбыток калорий не приводил к ожирению, поэтому ограничение калорий не могло от него вылечить. Ложные боги культа подсчёта калорий были отданы на разграбление и поругание. Теперь на этих руинах мы можем начать строить новую, более вдумчивую теорию ожирения. Теперь, когда мы лучше понимаем принцип возникновения лишнего веса, у нас появилась новая надежда на разработку действенных, рациональных и успешных методов лечения. Почему появляется лишний вес? Среди конкурирующих первопричин можно выделить следующие: калории, сахар, рафинированные углеводы, пшеница, все углеводы, пищевые жиры, красное мясо, любое мясо, молочные продукты, готовые к употреблению закуски, пищевое вознаграждение, пищевая зависимость, депривация сна. стресс, недостаточное количество пищевых волокон, генетика, бедность, богатство, микробиом кишечника, детское ожирение. Разные предположения так ярно соперничают друг с другом, как будто являются взаимоисключающими. Создается впечатление, что может быть только одна истинная причина ожирения, а остальные все ложные. Например, последние исследования сравнивают низкокалорийную и низкоуглеводную диеты. Предполагается, что если одна диета окажется верной, то вторую можно считать неправильной. Большинство исследований на тему ожирения проводят именно в таком ключе. Данный подход нельзя назвать рациональным. Все возможные причины, Предположения, появления ожирения несут в себе частицу истины. Давайте перейдём к аналогии. Почему наступает сердечный приступ? Рассмотрим неполный список причин, которые приводят к болезни сердца. Наследственность, возраст, пол, диабет, гипертония, гиперхолестеринемия, курение, стресс, недостаток физических упражнений. Все эти факторы вместе приводят к развитию заболеваний сердца и повышают риск сердечного приступа. Курение является фактором риска, но и диабет тоже является фактором риска. Все предполагаемые причины сердечного приступа верны, потому что каждый из них вносит свой вклад в развитие заболеваний сердца. Но в то же время они все не верны. так как ни одна из этих причин сама по себе не приводит к инфаркту. Например, исследователи сердечно-сосудистых заболеваний не будут рассматривать отказ от курения отдельно от снижения артериального давления, потому что оба эти фактора очень важны. Ещё одним большим упущением исследователя ожирения является тот факт, что само ожирение не рассматривают в качестве заболевания, которому для развития необходимо длительное время. Ожирение развивается медленно, обычно не одно десятилетие. Типичный пациент с ожирением в детстве отличался небольшой полнотой и с возрастом постепенно набирал лишний вес, где-то по 0,5 – 1 кг в год. Кажется, что это совсем немного, но за 40 лет набирается целых 35 кг в год. Принимая во внимание то, что ржавление развивается в течение длительного периода времени, краткосрочные исследования этого заболевания нельзя считать информативными. Проведём ещё одну аналогию. Предположим, нам необходимо изучить постепенное развитие ржавчины на поверхности трубы. Нам известно, что ржавление железа требует определённого периода времени при постоянной влажности, обычно несколько месяцев. Мы не получили бы никакой пользы, если бы воспользовались для своей работы материалами двухдневного исследования ржавчины. В этом случае мы бы смогли лишь сделать заключение о том, что вода не вызывает ржавление железа, так как у нас не было возможности пронаблюдать появление ржавчины на трубе в течение последних 48 часов. Такую же ошибку всё время совершают исследователи проблемы ожорения. Ожорению нужны десятилетия, чтобы развиться. Тем не менее, сотни исследований и экспериментов рассматривают развитие заболевания в течение одного года. Ещё несколько тысяч исследований ограничиваются одной неделей. Впрочем, авторы всех этих исследований полагают, что они вносят свой вклад в дело изучения и предотвращения эпидемии ожирения. На сегодня у нас нет чёткой однонаправленной стандартной теории ожирения. Мы не располагаем общей схемой механизмов появления лишнего веса или похудения. Недостаток знаний препятствует дальнейшему развитию исследований, и теперь нам необходимо перейти к основной задаче. Мы должны сформировать новую гормональную теорию ожирения. Ожирение это гормональная дезрегуляция жировой ткани. Тело стремится поддерживать определённый вес, так же как термостат поддерживает определённую температуру в помещении. Если заданное значение веса слишком высокое, то возникает ожирение. Когда вес человека опускается ниже заданного значения, тело стимулирует чувство голода и или замедляет процесс обмена веществ, чтобы наверстать упущенные килограммы и вернуться к нормальному весу. Таким образом, переедание и замедленный метаболизм являются следствиями, а не причинами ожирения. Но почему установленное значение нормального веса ползёт вверх? В сущности, это тот же самый вопрос о причинах ожирения, только выраженный другими словами. Чтобы найти ответ, мы должны понять, как регулировать установленное значение веса, как добавить или уменьшить градус на жировом термостате. Гормональная теория ожирения. Ожирение вызывает не переизбыток калорий, а слишком высокое заданное значение нормального веса, которое появилось вследствие гормонального нарушения. Гормоны это химические курьеры, которые осуществляют регуляцию большинства систем и процессов. Например, они управляют появлением аппетита, контролируют накопление жира и концентрацию сахара в крови. Но существует ли гормон, который управляет ожирением? Лептин, ключевой регулятор жировой ткани, оказался не тем главным гормоном, который формирует заданное значение веса. Грелин, гормон голода, пептид тирозин-тирозин и холецистокинин, которые управляют ощущением сытости, наполненности и удовлетворения, говорят нам, когда начать есть и когда пришла пора заканчивать. Но всё же они не имеют отношения к заданному значению веса. Откуда мы это знаем? Гормон, который мы ищем, должен пройти тест на выявление причинно-следственных связей. Если ввести этот гормон человеку, то он должен потолстеть. Гормоны голода и сытости не прошли тест, но есть два гормона, которые успешно с ним справились. Это инсулин и кортизол. В третьей главе мы познакомились с пятью предположениями, на которых основывается калорийная теория ожирения. Все они оказались неверными. Гормональная теория отрицает эти пять ложных предположений. Рассмотрим подробнее. Предположение первое: потребляемые и сжигаемые калории находятся вне зависимости друг от друга. Гормональная теория объясняет, почему потребляемые и сжигаемые калории синхронизированы. Предположение второе. Основной обмен это постоянная величина. Гормональная теория объясняет, как гормональные сигналы воздействуют на основной обмен, чтобы набирать или снижать вес. Предположение третье. Мы сознательно контролируем объём потребляемых калорий. Гормональная теория объясняет, как гормоны голода и сытости управляют нашим желанием принять пищу. Предположение четвёртое. Организм не контролирует запасы жира. Гормональная теория объясняет, что жировая ткань, так же как и любая другая система организма, находится под строгим контролем. Она откликается на изменения в питании и степени физической активности. Предположение пятое. Калория есть калория. Гормональная теория объясняет, как разные калории вызывают разную метаболическую реакцию. Иногда калории используются для согревания тела, а в остальное время они помещаются на хранение в жировую ткань. Механика пищеварения Прежде чем перейти к обсуждению инсулина, мы должны разобраться в гормонах в целом. Гормоны – это молекулы, которые занимаются доставкой сообщений к клеткам-мишеням. Например, калории. Тиреоидный гормон доставляет сообщение клеткам щитовидной железы, чтобы повысить их активность. Инсулин несёт своё послание большинству клеток организма, чтобы те забирали сахар из крови и преобразовывали его в энергию. Чтобы передать сообщение, гормон должен состыковаться с рецептором на поверхности клетки-мишени. Если гормон это ключ, то рецептор замок, который он отпирает. Инсулин воздействует на инсулиновые рецепторы, и глюкоза попадает в клетку. Инсулиновый ключ проворачивается в замке рецепторе. Дверь открывается, и в клетку входит глюкоза. Все гормоны работают примерно по такому принципу. Когда мы едим, пища расщепляется в желудке и в тонком кишечнике. Белки на аминокислоты, жиры на жирные кислоты, углеводы, которые представляют собой сложные соединения сахара, на более простые молекулы сахара. Пищевые волокна не расщепляются, они движутся по пищеварительному тракту и не всасываются организмом. Все клетки тела могут пользоваться сахаром, растворённым в крови, глюкозой. Некоторые продукты, в частности, рафинированные углеводы, приводят к сильному повышению уровня сахара в крови. Высокая концентрация сахара в крови стимулирует выработку инсулина. Белки также способны повысить уровень инсулина, хотя не приводят к повышению сахара в крови. Жиры повышают уровень как инсулина, так и сахара в крови, однако их воздействие минимально. После их употребления инсулин расщепляется и быстро выводится из крови. Период полураспада не превышает 3 минут. Инсулин является важнейшим регулятором процесса энергетического обмена в организме. Он также отвечает за аккумуляцию жира и хранение энергии. Инсулин помогает клеткам забирать глюкозу из кровотока, чтобы преобразовывать её в энергию. Без достаточного количества инсулина глюкоза накапливается в крови. Сахарный диабет первого типа возникает в результате аутоиммунной атаки на клетки поджелудочной железы, которые занимаются производством инсулина. В этой связи в организме сохраняется крайне низкий уровень инсулина. Открытие инсулина в 1923 году Фредерик Бантинг и Джон Маклеод получили за своё открытие Нобелевскую премию. Позволило превратить прежде смертельное заболевание в хроническое. Когда углеводы попадают в организм во время приёма пищи, они повышают концентрацию глюкозы в крови, и её становится больше, чем нужно. Инсулин помогает вывести эти потоки сахара из крови и отправляет молекулы сахара на хранение, чтобы организм мог воспользоваться ими позже. Для консервирования глюкозы печень превращает её в гликоген. Этот процесс называется гликогенез. Гликогенез означает создание, поэтому этот термин расшифровывается как создание гликогена. Молекулы глюкозы образуют сложные соединения и превращаются в гликоген. Инсулин является главным стимулирующим фактором гликогенеза. Мы можем достаточно легко и быстро создавать из глюкозы гликоген и расщеплять его обратно. Но печень обладает очень ограниченным пространством для хранения гликогена. Как только хранилище заполняется, переизбыток углеводов превращается в жир. Этот процесс носит название липогенез, то есть создание нового жира. Через несколько часов после принятия пищи уровень сахара и инсулина начинает падать. В организме становится меньше глюкозы, которую могут использовать мышцы, мозг и другие органы. Печень начинает расщеплять гликоген обратно на молекулы глюкозы, чтобы предоставить организму энергию. Обычно этот процесс протекает ночью, конечно, только в том случае, если человек не ест по ночам. Гликоген обладает высокой доступностью, но его запас ограничен. Во время краткосрочного поста, то есть голодания, организм человека пользуется гликогеном для генерации энергии. Запускается процесс обратный гликогенезу. Во время длительного голодания организм начинает получать глюкозу из жировых запасов. Этот процесс носит название глюконеогенез или создание нового сахара. Во время сжигания жира вырабатывается энергия, которая распределяется по организму. Запускается процесс обратный накоплению жира. Инсулин отвечает за сохранение и накопление. Потребление пищи повышает уровень инсулина. Инсулин в свою очередь запускает процессы консервации сахара и жира. Когда человек не принимает пищу, уровень инсулина падает и запускается процесс сжигания сахара и жира. Этот процесс протекает в организме каждый день при нормальных условиях тщательно разработанная и сбалансированная система, которая представляет собой организм человека держит себя под контролем. Мы едим, инсулин поднимается, энергия накапливается в хранилищах. Мы голодаем, инсулин падает, энергия покидает хранилище. Если периоды принятия пищи и голодания сбалансированы, то система работает стабильно. Если мы завтракаем в 7:00 утра и заканчиваем ужинать в 7:00 вечера, то 12 часов питания уравновешивают 12 часов голодания. Гликоген можно сравнить с кошельком. Деньги постоянно поступают в него и затем его покидают. Кошелёк всегда под рукой, но в нём есть место только для ограниченного количества банкнот. Жир это ваш счёт в банке. Деньги со счёта получить сложнее, чем достать из кошелька, но зато на нём можно хранить неограниченные суммы. Как кошелёк, гликоген немедленно готов предоставить организму глюкозу, но количество гликогена ограничено. Как счёт в банке, жир хранит неограниченные запасы энергии, но получить её оттуда гораздо сложнее. Мои аналогии только часть объясняют все трудности, связанные с сжиганием жировых запасов. Прежде чем отправиться в банк снимать деньги со счёта, вы потратите те, что лежат у вас в кошельке, но ощущение пустого кошелька приносит беспокойство. Таким же образом, прежде чем отправиться за энергией в жировую ткань, организм сначала тратит энергию из гликогенового кошелька. Но отсутствие гликогена тоже не доставляет приятных ощущений. Поэтому мы стараемся держать гликогеновый кошелёк всегда наполненным, чтобы не посещать жировой банк. Другими словами, задолго до того, как организм получает возможность сжигать жир, человек уже начинает чувствовать голод и беспокойство. потому что запасы гликогена начинают расщепляться. Если постоянно наполнять гликогеновые кладовые, то не будет вообще никакой необходимости расходовать запасы жира. Что происходит с избыточным жиром, который получается в результате деново липогенеза? Он превращается в висцеральный жир вокруг внутренних органов, подкожный жир или накапливается в печени. При нормальных условиях высокий уровень инсулина даёт сигнал к пополнению запасов сахара и жира. Низкий уровень инсулина инициирует распад гликогена и сжигание жира. Стабильное поддержание высокого уровня инсулина приводит к стабильному пополнению жировых запасов. Дисбаланс в питании и голодании приводит к повышенному уровню инсулина в крови, а это в свою очередь к росту жировой ткани и, наконец, возникает ожирение. Может быть инсулин. Это тот самый гормональный регулятор веса. Инсулин, установленное значение веса и ожирение. Ожирение начинает развиваться в тот момент, когда гипоталамус даёт телу команду увеличивать запасы жира, чтобы достичь установленного значения веса. Имеющиеся в наличии калории превращаются в жировую ткань, при этом доступная для деятельности организма энергия, калории ограничивается. Организм принимает рациональное решение и пытается заполучить больше калорий. Он усиливает сигналы голода и уменьшает интенсивность сигналов сытости. Мы можем стоять перед чувством голода и ограничить потребление калорий. На какое-то время наши действия помешают гипоталамусу, но ему известны и другие способы убеждения. Тело экономит калории, необходимые для роста жировой ткани, путём отключения других процессов организма. Метаболизм замедляется. Переизбыток калорий и ограниченная подвижность являются не причиной ожирения, а его следствием. Установленное значение нормального веса тела находится под строгим контролем. Вес большинства людей всё время поддерживается в стабильном состоянии. Даже полнеющие люди набирают вес очень постепенно, по 0,5-1 кг в год. Однако это не значит, что установленный вес тела всегда остаётся неизменным. С течением времени термостат тела постепенно переключается на несколько градусов вверх. Чтобы узнать причину ожирения, необходимо понять, что контролирует установленный вес тела, почему установленное значение увеличивается и как его вернуть на меньшую отметку. Так как инсулин является важнейшим регулятором сохранения энергии, а также отвечает за поддержание энергетического баланса, то он становится нашим главным подозреваемым. Если инсулин приводит к ожирению, то он осуществляет этот процесс преимущественно через воздействие на мозг, а жирение контролируется центральной, а не периферийной нервной системой через установленное значение веса. Согласно этой гипотезе, Высокий уровень инсулина приводит к повышению установленного значения веса. Бесспорно, инсулиновый отклик стройного человека отличается от инсулинового отклика человека с ожирением. У пациентов с ожирением наблюдаются повышенные уровни инсулина в период голодания, а в период принятия пищи он просто взлетает до предельных показателей. Возможно, что подобная гормональная активность приводит к появлению лишнего веса. Является ли инсулин причиной ожирения? Это главный вопрос гормональной теории ожирения. Мы подробно изучим его в следующей главе.